Глава 35. Неборазрушение. Раздавались звуки взрывов и скрип вращающихся шестерёнок. Летающий корабль-крепость Зарит Хевенс и поезд ладыки-демонов Вертекс Фэмблем мчались по небу, обстреливая друг друга магией. Даже подвергаясь обстрелу Ваэра Бозма, окутанный взрывным племенем орудий, поезд в ладыки-демонов лобовую стремился к Зарит Хевенсу. Расстояние между ними стремительно сокращалось до нуля так... Будто обе стороны готовились столкнуться друг с другом лоб в лоб. Заряд Хеванс прекратил обстрел. На зарядку следующего залпа им понадобится приблизительно шесть секунд. Раздался голос Миши. «Все орудийные башни наведены!» «Не сейчас! Подойдём поближе!» Скомандовал Эльдмейт орудийному отделению. «Меняем курс! Наш конечный пункт! Самый центр Заряд Хеванса!» «Мы врежемся в них!» «Ха-ха-ха!» Не придавая этому никакого значения. Эльдамайт изменил курс поезда при помощи трости и направил его на Зарит Хевенс. «Мы от столкновения только выиграем! Неужели вы думаете, что этот творец настолько плох в управлении кораблями?» Ученики в машинном отделении вытрачали глаза от изумления. В миг, когда поезд едва не вошёл в непосредственный контакт с Зарит Хевенсом, корабль крепость резко изменил траекторию движения и уклонился от поезда в лодоке демонов. «Открыть огонь! На этот раз уж точно! Поехали!» Борос Хетелс. Его раздался из орудинова отделения голос девшика среди запоклонников. Внесущийся мимо поезда Зарет Хевен с одним за другим полетели ветхие деревянные колёса. До Заретки следующего залпа Вера Бозма оставалось одна секунда. Ему было нечем сбивать выпущенный в упор шестерни, однако Зарет Хевен просто ускорился, рассекая ветром часть по воздуху, его крылья полетели быстрее Борос Хетелса. Да ну, как он может быть быстрее магического обстрела? Не веря, крикнула Элен в орудинном отделении. Ловко уклонившись от все еще преследующих их Боросхитаусов, Зарид Хевен сделал разворот и оказался позади поезда Владыки Демонов. «Ха-ха-ха! Купились!» Из всего подвижного состава поезда Владыки Демонов повалил дым. «Пош-пош!» Как только дым внезапно исчез, хвост поезда Владыки Демонов превратился в локомотив. Перед тем, как вступить в воздушный бой за Red Heaven, сам демовая иллюзия Пошпоша сделала так, что со стороны перед поезд доказался задом и наоборот. Другими словами, всё это время поезд шёл задом наперёд. С опять колёса с пятой шестерней, полный вперёд. Есть сцепление с пятой шестерней, полный вперёд. По команде альты мы до зубчатой передачи быстро переключили с заднего хода на передний, и из-за особенности поезда Vertex Emblem, что двигаясь вперёд, что назад, способен развивать одинаковую скорость. Но поскольку машинное отделение и дымовая труба расположены в локомотиве, манёврность при переднем ходе лучше, а дымовый барьер в передней части наиболее плотен, тогда как в задней наоборот. Фарис, который подумать не мог, что всё это время они врезались с задней частью, целился в хвост поезда, но именно в этом и заключалась азартная игра Эльдмейда. «Ха-ха-ха-ха! Вперёд, вперёд, вперёд, вперёд!» Зарид Хевенс погнался за ними на полной скорости, чтобы поезд лдыки-демонов не смог оторваться от них. Однако поезд вдруг остановился и пошёл в противоположном направлении, из-за чего обе стороны стали стремительно сближаться ещё быстрее, чем раньше. А они даже резко остановиться не успеют. Да и уклониться на такой скорости будет практически невозможно. «Так, стоп! Мы всерьёз собираемся врезаться в них? От столкновения с крепостной стеной за Рид Хеванса нам не выйти с их ими из воды? Да плевать, да плевать, да плевать! Если мы не сделаем это...» Да нам не когда не поймать этот безумно быстрый карабель. Доверёмся магии владыки демонов. Отверкай демоны, это предупреждение от Саши. Я уже сильно вымоталась, но постараюсь выложиться на все 100. Совет обороса Джери усилился, и барьер лёг на поезд несколько слоёв. С оглушительным грохотом на него обрушился массированный огнёвый рабозма. Однако, сфокусированный исключительно на передней части поезда барьер защитил от него. Поезд владыки демонов мгновение ока приблизился к магической крепостной стене Заретхеванса, но вмиг, когда казалось, что они вот-вот столкнутся, белый дым, который валил из трубы ещё час. Те обороты Джерри постепенно исчезли. Один из забрасывающих уголь учеников машинного отделения и исполняющий роль стопника рухнул, будто полностью обессилев. Горение топки, которое обеспечивает энергией поезд владыки демонов необходимо для всех его элементов. И борос хитался и скорости пятой шестерни, и Тео Бороса Джерри. Забрасывая уголь быстрее, чем на тренировках, ученики наконец достигли своих пределов. «Ха-ха-ха-ха! Полный провал!» Радостно сетовал альтмейт от того, что его ставка не сыграла. «Теперь, когда Тео Бороса Джерри должен был вот-вот исчезнуть, если поезд врежется в бодилейх Юзерид Хевенса, то для него это закончится очень и очень плохо. А ты, я смотрю, всё так же любишь декалькоманию, царь тлеющей смерти». Битвы с тобой полны эстетики сюрреализма. Примечание чтеца. Декалькомания. Изготовление печатных оттисков, переводных изображений для последующего сухого переноса на какую-либо поверхность при помощи высокой температуры или давления. Используется для создания надписей и изображений на бумаге, картоне, керамике, для детских переводных картинок и прочего. Пришёл Ликс от Фариса, и одновременно с этим пояс ладыки демонов врезался в магическую крепостную стену Зарит Хеванса. В момент соприкосновения барьёров и исчезнущете оборота жюри полностью исчез. Но в этот миг Форез вдруг решил стереть магическую крепостную стену с основного корабля. У меня нет такого хобби, но есть в этом какой-то шарм. Использовав небольшое пространство, образовавшееся из-за исчезновения крепостной стены, Зэрет Хевенс вликронно избежал столкновения с поздним владыкой демонов, а затем в миг пролёта мимо его длинного подвижного состава всего два раза выстрелил в его бозмом. Поражены 9 точки сцепления. «Первый, второй и третий грузовые отсеки падают», — раздался голос Миши. «Все грузовые отсеки, в которых хранилась огненная роса, были отсоединены от поезда владыки демонов и полетели вниз. Если их отнимут, то мы проиграем в среброводной иерархической войне». Зарид Хевен сделал резкий разворот и устремился к нашим грузовым отсекам. «Вы стрелите на осом!» «Есть!» «Стреляем на осом!» «Собираем, собираем!» Орудийные башни стали одну с другой стрелять на осом, Эти шестерни собрались было уже собрать упавшие грузовые отсеки, но Зэрет Хэвенс разорвал шестерни на осколки, выстрелив выробозмом. На данный момент поезд ладыки демонов никак не мог тягаться в скорости с Зэрет Хэвенсом, которым управлял Фарис. Летающий корабль-крепость мгновенно приблизился к грузовым отсекам и нарисовал магический круг, поместив их внутрь развёрнутых крепостных стен. Догда азбидара. Раздался оглушительный грохот, и в боделейхе образовалась дыра. Я протянул туда руку с Игнасом, а затем потащил к себе все три грузовых отсека. «Ха-ха-ха! А ведь у тебя почти получилось, Форис!» Я поднял грузовые отсеки в воздух в лесу, а подлетевший поезд ладыки демонов присоединил их к себе. «Вот что стало с вашей верховной богиней!» Показав им голову королевской тигрицы Мейтилен, я перехватил лик, с которым они обменивались внутри Зарит Хеванса. Хотя антимагия не могли мне помешать, Форис не стал этого делать... Пока их верховная богиня в моих руках, они вынуждены делать то, что я им скажу. Будто исход состязания полуже определён. А? Что? Слышали звуки того, как у кого-то перехватывает дыхание, а также шёломлённые голоса. Как это возможно? Госпожа, мои телянды вели до столь ужасного состояния. Что это за кошмарное его? Поверить не могу. Как они с такой лёгкостью сокрушили великую стену причинности в нашем втором баландясе, мире замковых демонов? Что эта девочка сделала? Она вроде бы богиня, но богиня, не являющаяся верховным богом, победила верховного бога? Чем она повеливает? Так его порядка вообще не должно существовать. Похоже, что господин Займон тоже был повержен. Окружение разрушено, а все в камерах и замолчали. Шакировона говорили внутри Зарет Хеванса. Мечник победивший господина Займона один на один, владелец меча духов богов людей Вансмана, загадочная богиня, способная запечатывать порядки. Неужели не только их суверин являются монстром, но и все его подчинённые тоже? Академия владыки демонов измерили те... Кто они, чёрт побери, такие? Не то, чтобы мы их недооценивали, но даже для непригодных они слишком сильны. Я, конечно, догадывался, что он не для виду называет себя владыкой демонов, но... Не думал, что он настолько силён. Замковые демоны были испуганы результатом, с которым им пришлось столкнуться. Из всего флота на ходу у них остался только один Зарит Хевенс. Зарит Хевенс. «Даже со всей мощью Баландиаса мы вам не ровне, ваше величество!» «Нет, мы лишь закончили играть в игры!» «Так-то ещё ничего не кончено!» Я взнул к поезду в ладыки демонов и взглянул свысока на Зарит Хевенс, который всё ещё невозмутимо летал по небу. «Ты, Зарит Хевенс, крылья надежды, которые замковые демоны наблюдали на полях битв, всё ещё в строю, Фарис!» «И покуда мы не сломаем оба этих крыла, Баландиас не придёт в чувство!» Несмотря на то, что исход противостояния уже давно был определён, я сказал Фарису: "Это последнее состязание. Долети до нашего поезда Владыки Демонов при помощи тех крыльев. Если ты сможешь сделать это, то я отдам тебе победу в серебровводной рохической войне". Я решил дать Боландьеру шанс на победу, чтобы они испытали полное абсолютное поражение. А если крылья не достигнут поезда, ты вернёшься ко мне и напишешь картину, картину гармонии, которую пообещал в тот день. Спустя мгновение молчания огромный трёхмерный магический круг покрыл Зерит Хевенс, и из летающего корабля крепости потекла магическая сила Фориса и замковых демонов. «Я принимаю вузов, но даже если я проиграю, картину я вам не напишу», — решительно заявил Форис. «Я завязал с написанием картин, и больше никогда, никогда не напишу ни одной картины. Вместо этого я поклялся стать крыльями Баландиаса. Может, у меня не получится стать таким, как вы, ваше величество». Но я смогу стать крыльями, которые отнесут наш мир к тому свету, который когда-нибудь появится. Зарид Хевенс начал медленно набирать высоту, в то время как его окутывала небывалая до силы магическая сила. Моя кисть сломана, именно поэтому эти крылья никогда не будут сломаны. До тех пор, пока наш мир, Баландиас, не достигнет света. Благородная самоотверженность и великолепная решимость, Фарис. Не думал, что ты решишься пожертвовать собой ради мира. «Своенравный художник превратился в самого настоящего воина. Но знаешь, почему ему пришлось завязать с написанием картин? Я отлично понимаю, что без несгибаемой решимости он бы этого сделать не смог. В его намерении стать воином нет ни капли лжи. Поэтому я сказал. «Мои похвалы за это ты не дождёшься». Я взглянул на корабль-крепость, который без страха летел прямо ко мне. «Саша, наконец-то пришла моя очередь, а то я уже устала ждать». Вышедшая из поезда владыки демонов Саша полетела по небу, использовав лес. «Используй его!» Саша проявила магические глаза разрушения и закрыла оба глаза правой рукой. Она резко махнула ей вниз, после чего её глаза приняли форму тёмных солнечных дисков, вызывающих разрушение. Это были божественные глаза апокалипсиса. «Авернё!» Примечание переводчика записано как «Нисхождение богини разрушения». Поезд ладыки демонов взмыл ещё выше в небо, а вокруг него появился тёмный солнечный диск. Во втором Баландиасе явилось солнце разрушения Сарж-Льдонавы, которая некогда сжигала и уничтожила всё, на что падал взор божественный глаз богини разрушения в мире Мелития. Поезд ладыки демонов был поглощён внутри солнечного диска, теперь крылья Зарит Хевенса не достигнут его до тех пор, пока они уничтожат солнце разрушения. Я продемонстрирую вам силу богини разрушения! Солнце разрушения, которое легко опаляло и уничтожало барьер от Толуло и взмыло ещё выше в небо, озарило Баландиас чёрным светом. В нём собралось огромное количество магической силы, и оно испустило чёрный свет. Этот разрушительный свет пролился на устремившийся в небеса Зарит Хевенс. В нынешнем мире Мелития, где Ла Сенсия превратилась в порядок, божественные полномочия сопровождают любовь. Этот чёрный свет, ставший намного сильнее, чем две тысячи лет назад, начал сжигать крылья Зарит Хеванса. Обворожительное солнце спустя две тысячи лет. Его величество превратило то зловещее солнце в символ гармонии. Зарит Хеванс продолжал набирать высоту, несмотря на то, что его крылья сжигали. Но я сражался в Болондиасе. Зарит Хеванс — это незыблемый серебряный замок, который никогда не дрогнет. Эти крылья есть летящие над пулем боя до самого конца, символ победы Болондиаса. о лбовую растекая чёрный свет, зарет хевенс продолжил взмывать в небе разрушения, точь в точь как в тот день. Я теперь вперёд, нам нечего бояться, я не стану говорить быть прекрасными, я лишь прошу вас следовать за мной, и я принесу вам победу через какие бы трудности нам не пришлось пройти. Хоть их крепостные стены опаляло, а крылья разваливались, зарет хевенс всё равно продолжил лететь по небу. Всё как в тот раз, ваше величество. мои крылья обязательно принесут надежду в самое сердце солнца разрушения словно воодушевлённый фарисом которого ни на миг не охватил страх его почнённые замковые демоны проявили ещё большую магическую силу это было заклинание создающее незабимую крепость которая не падёт никогда баландярт заред хевенс покрыл серебристый свет Фортификационная магия высшего уровня Баландиаса стала стремительно переделывать летающий корабль-крепость, массивные исеяющие серебром крепостные стены, длинные широкие крепкие крылья, а также бесчисленное множество башенниц. Этот крупный замок был настоящей крепостью. Всё, что мог Займон, покрыть себя бронёй. Однако Фарис, пусть и одолжил магическую силу замковых демонов, использовал это заклинание над всем корабля-крепости. Это были крепкие и в то же время печальные крылья мужчины. который решил превратить свою работу в оружие, чтобы защитить работу своих единомышленников. Заряд Хевенс невообразимо пополчился по небу, а чёрный свет не мог его даже царапать. Саша смотрела на это с грустью. Миша. Стоило Саше её окликнуть, как из поезда Владыки Демонов раздался голос. Мелитея. Примечание переводчика: записано как Явление богини созидания. На движущиеся прямо к Солнцу крылья стали падать снежный луноцветы. Бесчисленные снежные цветы начали окутывать небо. Прямо рядом с Солнцем разрушения появилась испускающая серебристое сияние полная луна, луна созидания Арте-Эль-Тонуа. Она пришла в движение и стала затмевать Сарж-Льдонавы, будто Солнце и Луна пытались прижаться друг к дружке спинами. Баландиас окутала тьма, это было полное затмение Солнца разрушения, В тёмном солнечном диске проявился силуэт девушки. «В тот день ты улыбался», — сказала Саша, словно оглядываясь на две тысячи лет назад. «Даже в такое время ты, улыбаясь от того, что в мире наступит гармония, летел сквозь неба разрушения, несмотря на то, что подвергался разрушению. Как дурак влетел туда со словами «Будем прекрасны», делая всё новые и новые крылья, когда они и без конца ломались. Твой корабль не был таким неприглядным судном, которая может похвастать только прочностью. Саша открыла свои закрытые глаза. Божественные глаза Апокалипсиса ярко засияли. "Возможно, ты думаешь, что стал сильнее, но спешу тебя разочаровать. Я проиграла из-за улыбки. Эти крылья свободно парили в небе без разрушения, потому что ты улыбался. Стоило ей пристально взглянуть на корабль, как солнечное затмение Апокалипсиса сверкнуло. Так что я сломаю его. Я не желаю видеть таких печальных концовок". В этот миг она испустила свет апокалипсиса, который когда-то пытался уничтожить мир Милития. Этот тёмный свет пролился не только на Зарит Хевенс, но и на меня Суттолулу, водные барьеры земли Балантиаса. Но ничуть меня не опалил. В перерождённом мире Милития порядок богини разрушения тоже эволюционировал. Её полномочия, солнце разрушения, превратились в силу, которая получила её любовь, в свет апокалипсиса, который уничтожал лишь то, что ей было нужно уничтожить. Не опалив ни меня, ни земли, ни замковых демонов, это сияние опалило только летающий корабль-крепость Зарит Хевенс. За счёт ограничения цели разрушения, её полномочия стали невообразимо сильней. «Эйн и ял навырва!» Примечание приватчика. При прошлом использовании Эквисом записывалось как «Конец мира без улыбок», но теперь оно записывается как «Да зарит улыбка мир».